Глава 8. Демченко Сергей, парламентер, баскак и обличитель общественных язв. Крепко отличается жизнь сталкера книжного до да игрового от реальной работы, попавшего на такую должность здесь. В первом случае на ландшафта квадратиком 10 на 10 километров – Действует толпа романтических отморозков числом таким, что в пересчете на единицу площади создает плотность населения больше, чем в большинстве же регионов России. Сам образ жизни их наталкивает на мысль, что половина из них импотенты, а половина гомосеки, самые крутые и уважаемые вообще годами живут на огрызке без женщин и ничего, вполне удовлетворены. Они бродят. Что-то ищут и исследуют там, где уже каждый сантиметр обгажен, где каждый куст трижды осмотрен до нанесения на карту точного количества веточек. Плотность заставляет их полить друг в друга при встрече, что никак не мешает почти совместно квасить в барах, чудодейным образом сохраняя здоровье. Экономика происходящего их не грызет. Редкие подкустные ништяки у них покупают очень дешево. Но средств хватает даже на экзоскелеты, мизерность моторесурса которых в условиях среды страшно представить. Их постоянно хреначит током, окутывает ядовитым газом, по ним чиркают пули, их кусают, травит ядовитая сопля, свисающая с потолка. Живы, черти! А вообще иммунитет у населения опасного огрызка потрясающий. Количество суммарно убиенного за день позон монстрятины не приводит к эпидемиям холеры, несмотря на то, что сталкера категорически не любят лопаты. Но несмотря на все сказанное, нужно признать, что жизнь у них веселая и интересная. Они свободны, разгульны, вольны в выборе мишеней. Сталкеры из книг сидят у костров, слушая рулады под гитару.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 И про них пишут книги? Про нас вряд ли кто напишет, ни о чем. Найти что-то ценное, как выяснилось, чрезвычайно сложно. Нашли магазин поблизости, и все. Далее рутина без просвета и продыха. Бесконечные хозработы, поручения в духе «мальчик с бегой». Никого твоя деятельность по большому счету не интересует. У всех свои дела, свои заботы. Ты вечно что-то упускаешь... Не знаешь, что произошло, никто тебя просвещать не собирается. А новостных СМИ нет. На этой планете риск работы сталкера пока что, во всяком случае, сродни риску охотника, не более. Только охотники приносят добычу каждый день. Гитара? Я вас умоляю. Костер? Только если траву палишь на полях. Женский пол есть. Но на шею грязным мужикам, только что вернувшимся из рейда, никто не кидается. С барами вообще завал. Страсть, как плохо у нас с барами. Отдельно бесит топа съемка. Скучнее работы не видел. Сбор гульбария по наказу научников. Надо в настоящее дело, а его нет. Все обстоит так, что это самое дело ты должен вычислить сам. Не можем пока. Нам дали ПНВ, прибор ночного видения. Но экзоскелетов все нет как нет. Тащили мы тут с гоблином одну местную косулю. Может... Я обратном в журналисты хочу. А что? Создать газетку «Новая Россия» в четыре полосы. Собирать сплетни, большую часть тиража распространять по сокамерникам, а поздними вечерами спокойно сидеть в клубе за шашками или на скамейках площади с девчатами из посада. На гитаре я могу. И неплохо. На самом деле у меня легкий депресняк. Нужно дело. Отправиться искать анклав с условным названием «Лесник» Как я планировал, не получилось даже через две недели. Сначала мы были заняты установкой знаков, машины по трассе и пешедралом вокруг замка. Дело было срочное, покататься удалось немного, чаще ручками-ножками. А тут еще наш главный инженер, зайдя в автомастерские, подложил мне жирнющую свинью. Критически оглядев наш автомобиль, он неожиданно спросил, причем в присутствии механиков, гонта и шерифа, то есть... Свидетелей и комментаторов. Обычное дело, мужики тусуются около техники, терки труд, власти кости мнут. Уже традиция, автомеханики, бокс-мастерские обуютели, воссоздали гаражную ауру побег из курятника. Скажите, Сергей, а вы не боитесь на ней кататься? Не понял, Евгений Иванович, в чем должна быть причина моих опасений? Я не заметил подвоха. «Машина все еще бандитская», — нежно погладив кузов, заявил он. «Кровный, так сказать, месте не опасайтесь». У меня похолодело внутри. «Все. Здравствуй, здравствуй, новый гемор. Ну а сам-то что? Не мог сообразить раньше?» «Точно!» — Выпив, нижнюю челюсть, прошипел не ко времени заглянувший гонта. Масть та же! Папа, папа!» Там в лесу та самая машина стоит, что нашего дедушку застрелила. Горчичная. Ты еще их на кол посадить пообещал. Буди дядю Витю и братиков, я за ружьями побежала». «Могут быть случаи», — авторитетно подтвердил Петя Уксусников, наш шериф. «Суд Линча. Есть один из главных атрибутов хаоса. Правый Евгений с Гришей. Машину сперва перекрасить бы надо». Лунев, только что поднявшийся с самодельной подкатной тележки, услышав такое рац-предложение, взвыл раненой волчицей. «Не дам уродовать! Это заводская окраска! Тут три слоя, полировка! Вы что, охренели? Где я вам так же покрашу? Или вы предложите мне кисточкой молевать?» «Ну зачем тебе?» — философски заметил прапор. «Позови деток с детсада, дай им кисти». Через час тачку никто не опознает, даже через лупу. А если серьезно, то инженер важную тему поднял. Нельзя на такой выезжать, угробитесь. Так что, братушке, налицо конфликт. — Командир, не дам! Лучше пристрели! — уперся Костя, умоляюще глядя на меня. — Что хотите, не дам! — На что вы ей богу! — вступился за несчастного Костета Дугин. Какие кисти, какие дети? Ну что, из пещеры вылезли? Не надо ничего красить. Действительно, очень добротное покрытие. Есть специальная пленка, уж не знаю, нано или не нано. Заказать с килограмм у Сотникова, как и инструкцию к ней. Потренироваться на кошках, вырезать фигурные профили двух цветов и вперед. Художница есть, подскажет, нарисует. Костец надежды обернулся, стоя уже у дверей. «Точно! Как же я сам не подумал!» Заказали мы эту пленку. Естественно, Сотников ни разу не подорвался. Наш заказ исполнять впереди всего прочего, он все больше инструментами занимался. А потом нас припахали на охоту. Ну, это мы без обид. Получив, наконец-то, материал, мы три дня тренировались, с учетом того, что основной работы никто не отменял. Ходили на зачистку хищников и за добычей пристежкой на рекогносцировку и примитивную съемку местности, пока нас не сменили три охотничьих звена, набранные из вновь прибывших, размещенных в посаде крестьян из Ростовской области. Мясо в анклаве теперь не переводится. В этом мире дичи много. Правда, по словам Сотникова и Шерифа, людей из краев настоящей охоты, место здесь не то, типа лось не тема, косуля блаш. Им равнину подавай, где вероятные стада мягоньких копытных, а не костлявых косули местных лосей, жесткое мясо которых нужно варить минимум 8 часов. Охотников, как и, впрочем, и всех остальных мужчин посада, наш командор вооружил все теми же бинельками, но уже Рафаэла. Не побоялся. И, если честно, сомневался, что так будет. Привык к лапше на ушах по поводу огнестрела у народа. Он заказал и дал. Спокойно и без пафоса. Правда, пока без короткоствола. Так тихо разрешился мучивший многих наших вопрос, вручит ли главный населению оружие, или, как Путин с Медведевым, будет десятилетиями продолжать умело морочить голову многословными «не моги, порежешься». Оружие в дом получили все, кто живет и работает вне стен. Остальные мужики держали закрепленные, согласно моб предписанию Бенни в пирамиде дежурки. А всякое хождение по замку с расчехленным и заряженным стволом шеф запретил напрочь кому бы то ни было, поручив Уксусникову взять эту тему на контроль, включая проверку состояния стволов. Ружья брали при выходе на природу, и то далеко не все. рыбачки спиннингисты на плессе имели один ствол на группу. Получив ружье, Большинство потеряли к ним всякий интерес. Гунта селком на стрельбище загоняет. В деревеньке, между прочим, вакантным остался всего один двор. Из-за него шла драка. Так что недавно разметили шесть участков под постройку следующих домов. Четыре попарно в продолжение улицы, два по бокам от первых домов от замка, скоро еще одна улочка родится, поперечная. В посаде выбрали старосту, им стал Степан Хромов. Кряжистый дядька в годах, муж себе на уме, глава большого семейства, который и привел крестьянских людей из-под Самары в замок. Отчество у него «Провович», так что не забудешь. С Сотниковым они долго беседовали, оговаривали, заключали устный договор. Уж не знаю, кабальный там, не кабальный, но мужики из жизни думали недолго, согласились». А как не согласиться, когда тебе дают хозяйство в безопасной зоне, защиту, медицину, причем очень сильную по здешним меркам, образование, средства производства, оружие, семена и прочее? Идиотом надо быть? Уйти в неизвестность? Куда и нахрен? После того, как охотники обнаружили в пяти километрах к северу следы медведя с когтями по 18 сантиметров, подобные звери на старой земле водились только на острове Кадьяк. Крестьяне, как и все, работали на общественных полях. Причем действительно работали, они учились, как мы, и держали собственное хозяйство, натурального налога с которого сотников со своими консультантами так пока и не вычислили процентно. Но и урожая пока нет, все авансом. Тем временем жизнь в анклаве обретала черты привычной. У шерифа закончилась спячка, аж три преступления – Две групповые вечерние драки с кровищей из сапаток и кража сотового телефона. Нахрен бы он кому нужен? Это наша молодежь выплескивает свежий тестостерон. Сажать за решетку уксусников никого не стал. Но с упоением заполнил кучу бумаг, составил протоколы и акты, взял пояснения, пошил дела и даже пробил под это дело идею создания общественного суда. На общем собрании судьей выбрали кладовщицу Светку Гунину. У нее когда-то имелся опыт работы помощником судьи. Выбрали на скорую руку на «Отвяжись». Временный она человек, но не бывает кладовщиков судей. По мне, так все это очень несерьезно. Но тем не менее, всех повязанных она бодро приговорила к исправ работам от 30 до 70 часов. Кроме того, собрана экспертная группа по выработке основ законодательства. За основу они берут УК РФ – Для начала исключив из него огромное количество пока что бесперспективных статей. Нужен нормальный юрист. Эксперты же собираются совместить все это с прецедентным правом. Полная ахинея. Правда, я в этом ничего не смыслю. Шамиль все еще в больничке. Сказали, неделю еще подержат. Потом его ждут две недели реабилитации. Но это я преувеличил. Легких работ. Монгол стонет, злится. Это он-то? Однако сделать ничего нельзя, иначе врачи не дают гарантии на продолжение сталкерской деятельности. Сам Сотников три дня не выходит из башни. Во-первых, он сорвал себе поясницу, свалился прямо на поляне. Вместе со вторым взводом они таскали бревна от штабеля до замка. На пупе волокли по бревну до кромки леса, а там цепляли к газону и волокли на место. Инцидент прокомментировала примчавшаяся к грузовику Зенгерша. «Вы чего добиваетесь? Все членами миритесь. Вам что надо, мужики, чтобы он тут с вами эти тяжелые бревна таскал или чтобы свою работу качественно выполнял?» Во-вторых, у него страшенный облом. И через это дело, как я подозреваю, на шефа накатил депресняк. Но уже на всю голову. Дело в том, что смотрящие обломили нас с любым летательным средством. Даже маленькие беспилотники мы не смогли взять. Мотодельтаплан можно, в разборе, в габарит плиты он входит, а что толку? Нет желающих-умеющих. Предлагал шефу взять один в запас до поры, но он затащил в этом лимите вертикально осверлильные и заточные станки. А брать надо. Вдруг завтра и дельтики закроют. Буду убеждать». Облом ударил по нашим ожиданиям крепко, особенно по моим. Отказы и раньше случались, но именно этот ушиб особо не дадут нам тут жить на халяву. А как мне грезилось? Поднял в воздух машинку, запустил, чик, и фотоснимок подстилающей поверхности готов. Чик! И тепловизор на брюхе засекает живое. Теперь все предстоит разведывать на нижнем уровне. А это тяжко и, главное, долго. Поклеили мы, учитывая отсутствие опыта, вполне качественно. Так что сегодня можно идти в рейд. Но перед тем мне надо было подняться к командору, получить ЦУ. Я в его номенклатуре. В башне прохладно, свежо, но на лестнице темень, особенно если с улицы зашел. В который раз отметил, что лестницы в Данжоне обыкновенные, пролетные. Всегда читал, что они должны закручиваться по спирали, а у нас вот так, привычно». И хорошо, иначе как бы грузы таскали. На этаже главного тишина. Хата закрыта. Спит, что ли? Дверь в Кунацкую открыта. Сашка меня заметил, кивнул, встал, пожал плечами, развел руками. Тогда я решил подняться к радисту Юре, с которым у нас в последнее время сложились приятельские отношения. Да и интересно тут, как в авиадиспетчерской. Сплошная аппаратура и вице-высоты. После того, как радист отбрыкался от пулемета, он повеселел, с головой ушел в работу. Работа у Ватикова частично сродни нашей. Радиоразведка. Днями и ночами сканирует эфир. Они с электриком Димой обосновались, но последние вечно по замку, то генераторы, то проводка. Мутноватый парнишка, но дело свое знает. «Привет, кренкелям! Как делище?» «А, это ты!» Юра чуть привстал со стула, стащил наушники с белой матерчатой каймой. «Чай будешь?» Не дожидаясь ответа, сунул ноги в тапки, пошел к электрочайнику. У него всегда энергия есть. Кроме генератора, еще и четыре солнечных батареи на крыше повесил. Сполоснув лицо, Ватяков вытер его полотенцем, висевшим на станине адского снаряда. «Не стреляли еще?» Я кивнул в сторону баллисты. не -а. «Новые станции раздаем, учим, настраиваем. Послезавтра стрельнем, порадуем Бероева. Только у него есть явно гонтовская мысль. По необходимости привязывать к этим пикам взрывчатку. Хотят запускать мины метров на пятьсот. Знаешь ли, мне это очень не нравится. Понимаю, что нового в эфире. Да вот думаю, пока не решил, докладывать уже шефу или нет». — поделился сомнениями радист. — Нечего, по большому счету. — А по-небольшому. Есть шумы на несущих частотах. Очень похоже, кто-то где-то семафорит. Но сигнал никакой. — Да, опять посочувствовал я, не зная, что тут сказать. — А твой чудо-трансивер насколько далеко может связываться? Юрка посмотрел на меня, как на Маугли. Этот. Он указал на станцию с надписью «Кенвуд ТС-2000». «Что значит далеко?» «Ты чай-то пей, хороший чай, цветочный. На той земле я таким же ловил переговоры судов в Тихом океане, а связывался со всем миром. Ты же журналюга был. Слышал про программу «Острова в эфире»?» «Нет, Юр, как-то мимо прошло». «Жаль. Ну, в общем, эта программа...» «Ладно, я что хотел сказать? В общем, сейчас с этой антенной откуда угодно можно схватить сигнал. От прохождения зависит». «Как думаешь, почему эфир до сих пор пуст?» «В сложный вопрос», — прихлебнул Юра. «Печеньку бери. Но давай прикинем всякие там факторы. Какой процент заброшенных крупников, таких как мы, смогли вовремя организоваться? Вот. Немцы смогли?» почему-то думается, что да. А англичане? Современные голубо-зеленые. Уже далеко не факт, зуб ты не дашь. Видишь проблему? Потом радист нужен в группе, чтобы был антенчик нормальный. Ну как я, профи. Антенна? Это все. Позавчера наконец-то поставил Кушкрафт. Нужен сотников, чтобы не тратить виз на одну крупную бежеротву и предметы комфорта или только на оружие для ушибленных аганзы а комплексно, постепенно все дыры прикрывать. Думаешь, сотник, вы не везде получились? А чего тут думать? У нас до сих пор кое-кто ноет, мол, а что он, я бы тоже смог. Только все болтались по замку и ничего не делали, шушукались и курили последние сигареты. Стояли кучками, мужики отдельно, бабы отдельно. Никто и не собирался проводить собрания. Все сразу начали колоться по группочкам. Да ты и сам все видел. «Будь те горцы чуть побыстрее, чем сотников, собери возле себя хотя бы пятерку молодых придурков, что сейчас во взводах. Что было бы? Захватили бы власть в замке, установили нормальный бандитский порядок. Наверное, где-то так и произошло». «Значит, допускаешь, что менты-рейдеры — сволота того же порядка?» «Не, не допускаю». Подобные замки не должны стоять настолько близко. Эти случайные, просто ушлые. Так что вот так. Где-то могли взбунтоваться. Кого-то могли захватить. Плюс природа. Сухопутный кит в лес и все сломал. Или динозавры какие. Да и времени прошло немного. — Так мы первые? — Загордился я. — Ну, вроде получается так, — улыбнулся и он. «Ну, — Но видишь же... «Кто-то уже долбится!» «Юр, а дай послушать, я прямо загорелся!» Он крутил большое колесо черного трансивера одним пальцем туда-сюда, и пока еще чистая стратосфера тихо пела ему в ответ. Но вот шипение прервалось, и по комнате пополз слегка гудящий монотонный звук, похожий то ли на стон, то ли на вой, прерывистый, порой пропадающий. У меня по коже побежали мурашки. — Вот бы узнать, откуда и далеко ли они, — помечталось мне. — Отстроятся, наладятся и узнаем, — обнадежил меня радист. — Я им иногда морза отстукиваю, вдруг прочитают. Тут за мной пришли. — Вас командор зовет, — крикнул, и тут же исчез Сашка-адъютант. — Вот и хорошо, что зовет. Сотников лежал в спальне на спине, кряхтел и злился на жизнь. — Садись, Серёжа, в рейд собрался. — Так точно, пора этих лесников найти. Ты-то как, Александрович? — Да хрен ли как! Ты там в лесах бабку мне найди таежную, целебную, или Анастасию, мать ее, с сиськами и звенящими кедрами. — Что, уже не верится в традиционную медицину? но смехнулся я. «Верится. Тебе когда-нибудь новокаиновую блокаду делали? А мне делали. И сейчас будут. Работать надо. А тут вон как вышло». Сотников начал осторожно поворачиваться. «Какого я взялся за эти бревна? Ведь зарекался!» «Теперь мимо этой часовни спокойно не пройду. Сразу страх возникнет». «Ну да, к псам это». «Давай поговорим о деле. Руку дай-ка». Командор кое-как обвалился спиной на подушке. С трудом подтянулся повыше. «Сереж, планы немного поменялись». Я тут же подобрался, приготовился к сюрпризам. «Наш дед пароход запустил. Вчера еще доложили. Молотили у берега, проверяли. Теперь говорят, что пора им в пробный рейс». Но тут проблема. Речники наши реалии местных не представляют в принципе. Что они видели? Серая каменная стена замка, шелествол на борт, трюм с грязью и мазутом. Там они и жили практически. Кроме того, все они пока что для нас серые лошадки. Мы не поручкались толком, так что воспользуемся долгожданной возможностью». Надо сделать первый речной разведрейс. Вот это да! Это здорово! Только что получается. Опять закрылись лесники. Сажаешь на борт звено сталкеров. Задача. Разведка по реке в обе стороны километров на... 30, не знаю. Но самая важная часть задания — это западный берег реки. Чьи земли? Есть ли соседи? Что там есть вкусное или опасное? Каковы наши перспективы? И так далее. Сам не пойдешь. Заметив мой резко нарастающий протест, Сотников резко же добавил. Ну что ты сразу бычишься? Что ж вы все такие нервные, самонадеянные? Небось думаешь, я и сам соображу? Ну и что же не сообразил? Весь замок знает, что пароход уже стоит и трахтит. И что ты спланировал? Где твои предложения по рейду за реку? Где вообще план работы, хотя бы на месяц? Нету? Потому что ты занят, пленку клеишь, другой автомат и обклеивает. Железные игрушки вам важнее, чем знания, как дети. Так что давай, конструктивно и разумно. Лесников искать надо, и вы это сделаете быстро. Только вот за рекой... Пока нужны опытные сталкеры, и только. А вот после нахождения лесников на месте будут нужны представители замка. Что ты на меня так смотришь? Никто первого задания не отменял. Ох, помоги повернуться, неудобно. Ага, так. Он очень осторожно повозился, устраиваясь в новой позе, и продолжил. Вот вы и будете представителями. Ты и уксусников. «Вдвоем и поедете. А своих двух архаров сажай на судно». «Но почему я?» — вырвалось у меня. «Почему не...» «Потому!» — прервал меня Сотников. «Я когда здесь очухался, такой же вопрос себе задал. Почему мне эти бумаги сунули?» Подумал и ответил. «Вот и ты подумай, а я помогу, если можешь. Потому что ты способен видеть картину правильно». — Почти. Потому что башка варит, не зашорен. Да и уксусников годен. Научился общий язык со своими поселковыми находить. Он не омоновец, он участковый, на живой земле работал. Побудете, не тресните, дипломатами, представителями и просветителями. И вообще, выжми, вот советую, из себя излишнее желание стать великим чистильщиком пустошей. Общине сейчас больше всего нужны... Солидные вербовщики. Всегда он меня сначала убеждает, а потом я хожу по замку и психую, как дурак. Почему-то не сказал, почему вот этот аргумент не привел. Напоследок подскажу кое-что из обдуманного до скрипа мозгов совместно с нашими научниками. Чуть не каждую ночь тут сидим. Вот вы нашли магазин, что есть не что иное, как локальный ресурс, назовем это так. В данном случае провиант. Мы вправе предположить, что есть еще такие же, и их немало накидано. Однако тогда мы должны предусмотреть и другие категории ЛР. Почему только продуктовые? А если есть ЛР с этикеткой «Средство производства»? А если оружие? Что побледнел? Эх! Сотников как-то погрустнел. Голос его стал тише. «Ищи следы» всего этого, Серега, ищи, собирай сведения, прямые и косвенные признаки, рассказы и слухи, советую, опроси хорошенько прибывших по теме, да не спугни. Элэрки оставлены для нас или таких, как мы, если их найдет малый кластер, толку не будет, ресурс прожрут вхолостую, станки поломают, друг друга и людей постреляют, Элэрки априори наши. Для общин с перспективами развития. Так должно быть. А будущее малых кластеров простое. Присоединиться или вымереть, как мамонты. Потому-то Бероева слушай, да особо не парься за бандюков. Их тут много не будет. Нет в этом идеи смотрящих. Ну закинули человек 6-10 от силы. Смотрящим не это нужно. Они целые народы проверяют и фильтруют. Конечная цель пока не ясна. Но сам процесс именно таков. И это не мои сумасбродные идеи, а коллегиальное мнение. По большому счету, Серега, крупно повезло, что мы оказались объектом проверки и теперь строим устойчивую систему жизнеобеспечения. Они выпали в лес возле поганой сторожки, чтобы дрожать и ожидать, кто же нас первым обнаружит. Не веря никому от страха, вот и лесники, осторожное убеждение, Помни, там люди на взводе. Перспективно, командор, если это так, — откликнулся я. Смело, конечно, сложно, информации нет. Даже страшновато браться. Хотя бы пару таких производственных элерок найти. И можно производство запускать, какое-никакое. Так что мы дело? Станок я сюда никак не затащу. Правда, и нормального токаря нет. Вот завтра дес, проверяем на пробном запуске. Все готово, поставили в подвале, выхлоп вывели. Если пройдет нормально, займусь постепенным забросом малогабаритного оборудования. Куда это годится, четыре маленьких генератора на замок? Света до сих пор нет. Так вот, я же эту Дэс по частям закидывал. Двигун, генератор, редуктор муфты, подушки, пружины, блок управления. Станину вообще тут собирали. Любой серьезный агрегат. Нам извне недоступен, значит, надо искать здесь. Чего бы нам, например, ППШа не собирать самим на коленке, как думаешь? Ох, давай еще повернемся. Я помог сотникову опять лично живут, с этой позы он со мной и попрощался. Сказать, что я охренел от всего услышанного, значит не сказать ничего. В общем, в который раз я вышел от шефа ошарашенный, слегка растерянный и с головой кипящей от мыслей. Ладно, пока выгрузимся, надо группы собирать, озадачивать. Первый раз мы остановились возле ближнего знака. Это 200 метров за посадом, чтобы откинуть тяжелый бревенчатый шлагбаум. Грузовик прорубит, и то не всякий, а вот на легковушке пробовать не рекомендуется. Потом тормознули на перекрестке. Здесь уже вышли осмотреть Лейбу. Щит без прострелов, даже если и ездил Басурманин. То нарываться не стал, и это хорошая примета. Ну чё, что ты видишь? – спросил Уксусников. Уже и не разобрать. Мы тут сами накатали, будь здоров. Хотя вот эти, чужие, вроде посвежее выглядят. К северу мотнёмся для проверки. Нет, там поворот за поворотом, много времени потеряем. Поехали, Петя, по задаче. Шериф сидел за рулем а я на правом заднем. Так мне удобнее вертеться, следить за местностью и дорогой. Да и через люк можно работать. Пулемет в салоне на задней полке. Хотел его навсегда закрепить плашмя на багажник, чтобы быстрее устанавливать в рабочее. Гонта не посоветовал. А лишний раз не надо оружие на пыль, если не тревожно, оно так надежнее будет. «Он же ручной?» «Ну и поработай лишний раз ручками». Нахрен тебе? Отказ блина в критический. На лес и дорогу опускается жара. И это с учетом, что небо облачное. Душно. Что-то будет, когда лето наберет силу. В машине есть кондей, но он жрет топливо. Экономим. Ничего, люк открыт, и в салоне почти прохладно. Ехали медленно, постоянно оглядывая лес. Посматривали по сторонам, Но и разговаривали. Скажи, шериф, как думаешь, у Сотникова недоброжелателей много? У уксусников быстро оглянулся, на секунду впился в меня прищуренными раскосами глазами, опять на дорогу и замолчал секунд на десять. А это суперпауза. Я уж подумал, что все приятельские разговоры в рейде закончены. С какой целью интересуешься? Да брось ты, шериф! Эта фраза уже высосана досуха. Просто спрашиваю. «Просто?» «А я уж думал, ты единомышленников ищешь». «Шучу. Но я тогда и отвечу». «Просто». Он переключился на низшую, чуть поддавшись корпусом и головой вперед, как бы помогая машине на подъеме. На стареньких УАЗиках ездил. «Я, Сережа, не думаю. Я точно знаю». «Работа у меня такая. Тихая. Нет, немного таких. Единицы». «Так что все-таки?» «Так-то. Методы и пути, согласись, у него порой неоднозначные». «А что, есть однозначные?» «Это да. А если люди уходить начнут?» «Уходить?» – причурился участковый, покачал головой. «Ты, Демченко, все-таки журналист». — Городской, тебе бы в тайге пожить. Что же не уходили в его енисейском поселке, который по Восточной Сибири почти единственный с положительным приростом численности? Ведь там сбежать было проще, да и есть куда. Здесь точно так же. Сотников никого не держат. Ушли пока трое, и ты знаешь, кто они. По факту к нам идут. А факт главное — Не держи людей за дураков. Мужики, особо сельские, все стороны смотрят, обо всем сперва подумают. И вновь пауза. Едем молча, типа каждый молчит о своем, на самом же деле об одном и том же. А часики швейцарские не жмут, сменил я тему, как он тут дышит. Отличный механизм, ты просто воспринимай это как форму одежды. «А вообще-то...» — он неожиданно прижался к обочине и остановился. «Что такое?» — я завертел головой по сторонам. «Покажу тебе кое-что для раздумий». Уксусников полез в планшет, покопался, достал и протянул мне исписанный с обеих сторон тетрадный лист. «Лагутина написала мне список профессий новеньких. Бумагу экономим, так она старый лист использовала. На обороте посмотри». Я послушно просмотрел и очень удивился. Что-то типа заказа, скорее всего, для передачи Сотникову, кому же еще, писал кто-то из молодых, собирал пожелания стайки. Вот их расперло! Шарфики, банданы, часы какие-то крутые, штаны, кофты, мать его, планшеты! Ну да, конечно, музычка в уши, бомбокс, духи, да и все разные, косметика, парфюм. Впрочем, вес всего маленький. Интересное дело. Подивился. Прихватывает сотников изредка. Говорил я с ним, когда заметил у народа. На остатке сеанса, если не в обрез выходит. Он немного хохряшек добирает для людской души. А остаток патронами добивает, даже если и брал в заявке. Знаешь, я представил себе командора, ну, как продавщицы в магазине делают, совочком на весы глядя. Угон-то скоро склад рухнет от патронов, по-моему. Стреляют они на стрельбище мало, не дают им. Все больше бревна эти блинские таскают. Странно, а я не замечал. А как бы ты заметил? Вы же у нас герои, по лесам мотаетесь. Куда тебе на своих посмотреть пристально? Это я с каждым человеком поздороваюсь, потом беседы побеседую, узнаю, кто чем дышит. «Ты думал, что они нашим часикам завидуют?» «Да у многих наших деревенских баб уже есть часы с такими стразами, что москвички им позавидуют. Просто ты по мужской привычке не замечаешь у них даже в смену цвета волос. А я замечаю. Должность такая». «И знаешь, что я тебе скажу, Сергей?» «Это правильно. Тем и отличается мудрый человек от энергичного. Чудака». — О малых нуждах умеет думать, потому и мало тех, о ком ты спрашивал. Выдал тираду участковый, начиная движение. — Ишь ты, все по правилам сделал. Зеркала обежал, поворотник включил. Интересно, когда мы тут начнем материться на обгоняющих? — Так он у нас вроде как диктатор, без выборов, — качнул я еще, раз уж шериф разговорился. Похоже, мы оба в обыкновенном разговоре сплетни хитрим. Каждый преследует свою цель. «А это-то при чем?» – рассмеялся участковый. «Как выборность или невыборность влияет на количество ушедших или пришедших, например? Выборы – они ж для выбора и только. Просто нужно определить, кто же на селе лучший для дела. А если это очевидно даже совсем тупому, да еще и на самом начальном этапе, тогда не выборы, а фикция для бумажки» формализует его. Что это изменит? Количество нытиков никак не поменяется. Знаешь, я начинал в деревеньке таежной, недолго там служил. Сократили деревню и сократил такое вот, весь выбранный. Говорил складно про свободы, с мужиками пил, советовался со всеми, старался никого не обидеть, а в райцентре не мог. Гордый я, мол, Провалил подряд два зимних сезона по углю и мазуту. Люди и побежали. И деревеньку стерли с карты. И таких пятен Атластика по России. Ого-го! Большинство слито выборными еще в девяностых. Мне порой кажется, что у него какой-то тумблер стоит, поделился и я. Считает нужным, включает диктатора. Изменились обстоятельства. Сам таскает бревна и раздает населению стволы. — Я, кстати, резко против был, — недовольно бросил уксусников. — В смысле, по оружию. — Ух ты, косуля! Смотри, слева у кустов стоит! Машина плавно притормаживала. Петр потянулся к соседнему сиденью за беней. Все никак не закрепим ружье в салоне. — Брось, не ко времени. Поехали. Куда мы ее сейчас? — А почему против-то? Впрочем, понятно, ваша вечная общая ментовская привычка. Сами со стволами, остальным болт. Точно, охотно согласился Уксусников. Так я ж был государев-человек, как и сейчас. И у меня, кстати, оружие дома не хранилось, оно штабельное. Я одно знаю, рано или поздно кто-нибудь по дуре соданет в соратника, а мне разбираться. Оружие в армии хорошо, в миру не надо. Не нужно оно. Поверь, насмотрелся, хоть и молодой. Но у нас тут ситуация другая, Фронтир. Да и сухой закон после крайней пьянки. Сухой? Эх, Сережа, журналист ты все-таки. Разве человека переделаешь? Подожди, когда лесная ягода попрет. Тут ее. Я тебе могу заранее сказать, где гнать будут. Впереди показался памятный мостик и мы притихли. «Место тут опасное, видимость плоха, деревья почти вплотную к трассе, и поворот крутой сразу за ручьем. Стоп!» Двигатель притих на холостых. «Петь, заглушись!» Полез в люк с биноклем. «Так, поляна, ручей, лес, дорога, мост. Вроде спокойно, тихо. А мы еще посмотрим, еще послушаем». Мы не ленивые на взгляды. Ехаем по тихой. Проехали мы мост, потом опасный поворот. Скоро слева будет проселок, что ведет к церкви. Так мы прозвали пустой поселок с опустошенным магазином. Свернули на узкую лесную дорожку. Тут надо остановиться и посмотреть подробно. В последний визит мы с кости выложили на земле мелкие камушки, приметным лишь нам узором. Вот он. И не тронут. Никто тут не проезжал, не разметал колесами. Уже спокойнее мы поехали к магазину. Все равно необходимо осмотреть дома и табличку-визитку. Был один случай. Нашли мы на одной из табличек надпись угольком. «Боимся выйти на дорогу. Заберите нас». «Газон». Потом стоял с бойцами у знака, два часа ждал, пока люди присмотрелись и из леса вышли. — А жутковато тут из-за этой тишины и заброшенности. Как только гоблин один ночью сидел. — Как думаешь, шериф, тут поблизости волки есть? — неожиданно для себя спросил я. — А как же? Какие косули, такие и волки, — приглушенно сказал Петр. — Зачем я спросил? — А зачем он ответил? Табличка стояла целая и без надписи. Поставили машину в центре разворотного круга, у бетонной остановки, прошлись возле домов, залезли в сараи, заглянули в церковь. Чисто. И страшно. Хочется представить, что сюда когда-то по расписанию прибывал старенький автобус, характерно для львовских машин, подвывая двигателем. Но его тут никогда не было. Тут ничего и никого не было. «Идея и задача поселить здесь людей, поставив еще одну точку на новой карте, пока не выполнена. Способы ее осуществления не просматриваются. Нет у нас бездомных людей. Нет и желающих переезжать. Но расселять всех возле замка сотников не собирается, говоря, что фронтир отодвигается только поселениями, а не рейдами и табличками». «Я достал рацию». Теперь у сталкеров на вооружение всеволновые ЯЕСУ-ФТ-897, мыльницы только в замке и около. С земли доложился контуру, не сразу приняли, опять ушами хлопают. Можно двигаться дальше. Дальше нам было и сложнее, и проще. Дорога ровная, поворотов мало. Из новеньких кое-кто про лесников слышал, так что мы более-менее себе представляли, где их искать, такая же проселочная дорога как у церкви только с правой стороны медленно проехали мимо скромного деревянного памятника у могилы геройского деда притормозили просигналили в приветствии смелому человеку дальше по дороге встретили два наших знака без надписей последний простреленный повален «Катаются уголовники!» — с каким-то степенным удовольствием отметил Уксусников. «Вроде как старых подопечных встретил. Теперь будет работа. Теперь не сократят». Он молча достал из планшета большой черный маркер и, прилежно сопя, тщательно вывел на лежащем знаке следующую надпись. «Еще раз уроните? Покараю с особой жестокостью. Уксусников – шериф российской территории». Я умилился и восхитился. Оказывается, тщеславен наш, тихоня главмент. Но креативно я бы до такого не додумался. Поставили, прикопали и поехали, уже не отвлекаясь. В такую даль мы еще не забирались. Здесь для нас темные земли. И ведь в салоне потемнело, как быстро меняется погода. Еще и тонировка на стеклах, кроме лобового. Похоже, на подходе настоящий летний дождь во всю дикую мощь, с грозами и молниями, темные кучевые летят с запада. До сих пор с неба, если и поливало, то слабенько, а сейчас, судя по хлябям, леванет не слабо. Если фронтом пройдет прямо над нами, то умоемся. Как бы ливень дорогу не размыл. Есть на трассе склонные к тому участке. Впрочем, машина добрая вывезет. «Я тебя все хотел спросить. Да что то все никак». Голос шерифа вернул меня из люка в салон. «Почему вы у смотрящих карты местности не закажете? Вроде все можно». И... «Можно-то все. Да только лишь-то все, что есть на той земле. Или сделано на той земле и то с ограничениями. А вот такой карты, вот незадача. В архивах РГО нет». — А попробовать? — Да попробовали. Я с первыми заявками Сотникову эту мысль закинул. — И что он? — Сморщился. Сказал, а тебе не надо еще и книгу «Есть ли бог в понимании смотрящих». Ну, уговорил, набрал он. В ответ такой категории не существует. Шеф сказал, чтобы впредь я в заявках без детства обходился и его не подставлял, а то оштрафуют нас за дурость. Полило уже капитально. Вода с прослойками воздуха, дворники бешено мелькали. Но с потоком на стекле справлялись плохо. Старые щетки, менять надо. Машина сразу покрылась оплывающими глинистыми потоками. Пару раз в пелене мелькнули смутные тени. Какие-то звери бежали через дорогу в поисках укрытия. Плащ-палатки нам с собой брать не надо. Так, Демченко? Мог бы и посмотреть с башни на горизонт, когда у радиста гостил, прикинуть. А если вылезать придется? — Вот лупят, как на юге! Я в Абхазии такое видел! — восхищенно крикнул Петр. — Похоже, и тут море где-то рядом! — заорал и я, стараясь перекричать крохотание дождя по кузову джипа. — Мужики на плесе со спиннингами каждый день стоят, таскают одного за другим, каждой рыбе на килограммов по пять. Так они говорят... «Раз проходной форели много, значит море рядом!» «Так оно ж под нами, однако!» Повернулся ко мне шериф, делая как бы удивленные глаза. «Вы видели удивленные глаза Якута?» Заржали оба. Когда наши научники наконец-то вычислили точные координаты замка и радостно сунули умные бошки в карты, то выяснилось, что неприступная наша крепость стоит прямо посреди Черного моря! «Все!» приехали. Карты и атласы, полученные в посылке, можно жечь в топке. Проселок, похожий на тот, что нам нужен, нашли в двадцати километрах от церкви. По нему ездили совсем недавно. А но... Осторожно, чтобы не юзить по скользкой глине, шнива свернула направо и тихонько покатилась через высокий сосновый лес. Здесь, под кронами... Тяжелые капли дождя частично рассеивались в мелкую взвесь. Частью же соединялись в потоке на стволах. Стало тише. Предварительной разведки я проводить не стал. Знаете, проверять каждый куст — это такая привычка. Хорошая она, но бывает опасной. Тут чуйка нужна. Иначе в тебе поселится устойчивый страх перед каждым темным домом. И прощай, разведка. Будешь сидеть перед новым объектом полдня, вынюхивая и высматривая. Я же обязан рисковать по должности. Вдумчиво, с умом. Такие моменты наступают. Ехали недолго. Скоро впереди появился просвет, и проселок гостеприимно распахнулся делянкой, на которой темнели узнаваемые низкие силуэты крепких строений кордона. Невостребованная старая телега на высокой траве, такая же, как в посаде стоят, бочки, бревна, забор, поленницы, дров под навесами, похоже, приехали. Остановились сразу же, и тут дождь как отрезало. Стало слышно, как глухо тарахтит дизелек джипа. Но небо еще темное, а высокие деревья небесную тьму сгущают в самый решающий момент. Ехать наверху под дождем и с пулеметом на изготовку мне ничуть не впадло. Хоть и бр, но тут случай особый. Какой пулемет? Мы как бы с миром, мы не бандиты. Зачем сразу пугать людей, угрожая им оружием? Еще и вмажут, не дожидаясь очередей пришельцев. Машину домов не видно, людей и собак тоже. Вокруг почти тихо, если бы не побрякивание». «Будто за зданием посуду моют. А над травой и домами стоит густой дух свежекопченой рыбы. Его глотать можно». «Есть! Попали! Тут люди!» «И вряд это бандюки!» Братве чуток погромче положено себя вести. Да и рыбный промысел для них более чем сомнителен. «Давай к избам петь!» Дверь центрального дома открылась, и в проеме показался силуэт пригнувшегося мужчины, слабо подсвеченный изнутри. В руках ничего нет. «Загоняйте машину-то за дом, что ли, под навес!» — крикнул он совершенно спокойно, будто мы давно знакомы. После чего мужик исчез, оставив дверь слегка приоткрытой в знак того, что входить можно. Мы с участковым переглянулись. «Так нас здесь ждут? Если это встреча, то весьма оригинальная». Поставив машину под тесовую крышу, вышли, захватив оружие. Петр поставил старлайном на сигналку звук, закупорил машину. — Что думаешь? — Пока не понял. — Ладно, чего стоять, заходим. Отряхнулись мы под козырьком, потопали ногами, памятуя, что в подобных домах все они не предусмотрены и зашли в дом на свет камина. За пустым столом сидели мужчины, семь человек разных возрастов, и напряженно глядели на нас. Некоторые ощутимо похожи друг на друга. Большая у них семья, поколение. Сесть не предлагают. «Добрый день всем!» — первым начал я. «Если бы не дождище, так вообще красота! Без приглашения мы так уж вышло, но по делу. Искали вас. «Здрасте!» — пробасил самый старший, вставший к нам из-за торца стола. Без всякого предварения угрюмо заявил. «Мы тут подумали. Не готовы мы пока. Не решили еще. Кто что говорит, кто-то и не против вроде. но и бабы наши. Они ж просто так не могут. Им все в деталях надо. Тут и убедить придется, можешь, и попугать». В общем, нам бы еще один день нужен. Завтра приезжайте, а мы еще совет поддержим. Вот так мы пока. Завтра давайте. И замолк. А руки-то у некоторых под столами. Боюсь, мужики, вы нас не за тех приняли. Что, машина похожа? Стараясь говорить совершенно спокойно, я демонстративно прислонил ДПМ у двери. Но автомат висит на руке, кобура с наганом расстегнута. «И оружие, и машину признали», — медленно проговорил старший. «Чего ж не узнать-то ее? Перекрашено вижу. Да номера-то те же. А вы кто ж такие будете тогда, ребятки?» Я мысленно икнул от стыда. «Ну да, мы просто орлы, а орлы прятаться не умеют. Позор семьи, что мужики скажут, когда узнают». Командир группы разведки Анклаба и замка России, Демченко Сергей Вадимович. С этими словами я внушительно протянул ему свое удостоверение. Для таких вот случаев и сделали. Корочки красные, само типично ларечное, но зато пухлое. Внутри мое фото – продукт единственного фотопринтера. Должность – внушительная подпись Сотникова черными чернилами и синяя сборная – Традатовская печать, которую поверху жирно шлепнула секретарь Неля. Начальник полиции замка, шериф территории Уксусников Петр Игнатьевич. Шериф тоже протянул к сиву Бух. На стол легли три топора и две дубины. Нормально. Данная машина реквизирована у бандитствующего элемента для нужд разведки. «Сами бандиты уничтожены во время попытки захвата чужой собственности», пояснил шериф. По комнате пронесся воздух общего выдоха. «Федька!» — рявкнул старшой. «К женщинам давай иди! Пусть стол начинают собирать! Быстренько!» «Колька!» «Трахома! Бери братьев и дуйте ветром на проселок! Да смотрите там в оба! Плаши возьмите, бесы!» «И уже нам, доброжелательно, но с достоинством!» «Ребята, да вы садитесь вот, поснедаем немного! Только тут ведь такое дело, что...» «Ждете кого-то?» — перебил его участковый. «Пантелей Федорович я, Пантюховы мы!» «Ну вот, мы уже и рукопожатные!» «Дак если не вы!» — заволновался дед. «Значит, вскоре и эти черти сюда приехать должны!» «Вчера заявились с условиями, молодые, без всяких там, к ним в банду, остальные тут, добывать им мясо да рыбу, заготавливать копчение, в сутки дали на ум, трахомы их забери. Ну вот, оружия-то у нас и нету, закинуло всех как есть и без ничего. Уходить мы уже собирались, в лес». «Сколько человек приедет?» «Я прикинул, стены толстые, пулемет есть, проблем нет». Они два раза приезжали. Первый раз вдвоем, мол, просто познакомиться. А вчера трое явились, Роже, мать их. А мы подождем, да, Петр? Только вы, Пантелей Федорович, ребят своих из помещения уберите, как начнется. Бревна хороши в стенах, но все-таки... Мужики с топорами послушно потянулись из комнаты, всем своим видом показывая, что они рядом побудут, за углом. Если что, выскочим с ревом. Шериф тронул меня за плечо. «Как воевать собираешься? Одного надо брать живым, во что бы то ни стало». «Можно и всех, если очень постараться», — предложил Уксусников. «Нет, не будем мы стараться, шериф. Если хоть один заподозрит и убежит, да спрячется за постройками, лови его потом, бегай с перестрелками, а тут женщины, дети». Понял, тогда остальных умираем, легко согласился Петр. Значит так, главное, чтобы первый в дом вошел, я его беру. Не волнуйся, справлюсь. Пантелей Федорович поможет, если что. Ну а ты тогда вали остальных. С пеленаю включусь. Принимаем, еще раз подумав, согласился я. Пантелей Федорович, просьба огромная к вам. Вы когда будете в дверях встречать гостей, дорогих? «Скажите им что-нибудь такое, чтобы все, именно все, из машины к дому пошли, хорошо?» И не познакомились-то толком. «Вы же лесник, как я понимаю?» «Эх, сынок, был я лесничем, почитаю, что всю жизнь, а ныне весь в отставке. Сейчас мои старшие лесничами работают», — вздохнул мужик и поправился. «Работали». «Понятно. Держите ружье, подстрахуйте и шерифа, и меня». Если промахнусь, или перестрелка пойдет. Договорились? Еще раз прошу, семью спрячьте подальше от греха. Ряд неясных мне моментов оставался. Оправданна ли уверенность Уксусникова в своих способностях к скручиванию бывших коллег? Выйдут ли все приехавшие из машины? Успеют ли дозорные пацанчики добежать до кордона? Но все разрешилось очень быстро. Пацаны не бегали, Они по цепочке подавали знаки. Серый ментовский уазик по-хозяйски бодро, не задерживаясь для осмотра местности, вкатил на площадку перед домом и нагло бибикнул на весь лес. Из передней двери вышел пассажир в ментовской форме. Не глядя вокруг, сунул голову в кабину, что-то говоря водителю, выпрямился. Тут в дверях показался гостеприимный хозяин и радостным голосом громко выдал заветное. «Добро пожаловать, ребята! Заходите-ка в дом! Только холодную самогоночку бабы на стол поставили, да под рыбку копченую, да с корочкой свежей!» «Ай, молодца! И самогон, и бабы, и икра!» «Я бы тоже не удержался!» Главный опять сунул башку в салон. Раздалось дружное ржание. Приказывающий махнул рукой и пошел к нам в гости первым — не дожидаясь вылезающих подчиненных. У всех АКМ, все автоматы на правом плече, стволом вверх. Хозяева ничего не боятся. Уксусников сработал ювелирно, просто класс. Только первый зашел в приоткрытую дверь, как шериф дернул его в сторону и чуть вниз, схватил правую обеими руками и как-то по-ментовски ловко завернул за спину, как демонстранту правых сил на марше. Только тут он еще добавил в сцену красок. Легонько так подпрыгнул и всадил удерживаемому в грудь колено, напрочь вышибая из легких воздух. Клац! Наручники закрылись, бандит без понимания реальности оказался на полу, секунду постоял в позе поросенок с хреном и пал на бок. Уксусников сразу присел, вынимая пистолет. Потянул вниз деда. «Я ждать захода не стал». «Машина почти на директрисе, но рисковать не буду. Работаем!» Резко выстроился посреди двери, как на моих глазах хулиганили чеченцы в Грозном, и быстро пробил две тройки по силуэтам. «Бинго!» «А чё вы сдваиваете цели, чудни?» Спокойно сделал контроль. Все, кончился во мне журналист. Потом мы с шерифом обшмонали трупы, собрали трофеи». Два калаша перед входом, один в избе. Пистолетов и раций нет. Осмотрели УАЗик. Есть пробоина, мать его. Радиатор прошила наискось. Амба не взлетит. Что теперь делать? Автоматы закинули внутрь шнивы. Все, теперь уже ничто не отвлекает от собственной дипломатии. Даром, что ли, меня Сотников послал? Нет. Давай-ка доложимся, согласно уставу. С газоном возиться будем? Или Бероева под пашем? «Все едино, машина воякам достанется. Как, переживаешь?» «Ну его!» С сомнением посмотрел на запущенный джип уксусников. «Ты мне мотоцикл с коляской добудь!» Вызвал из машины контур. Опять двадцать пять. Нет, теперь уже точно докладная. Затрахали! Зато надежный Вытеков был на месте. «Эфир, ответь демону, прием! Эфир на связи! Как дела, прием!» «Есть новости, давай свое!» «Понял! Контур спит, здесь огневой, давай срочно, берега в эфир! Через шифр, жду на связи, прием!» Бероев появился в закрытом канале буквально через пять минут. Он не Юра, и я немного расслабился. Удовольствие ведь немного их у нас. «Берег, мы нашли лесников, имели огневой контакт с ментовскими, два холодных у них, один язык, сами без потерь». Есть подарки. и 3АКМ. Все для тебя, капитан. Давай машину. Трофей поврежден. Нужен буксир. Так что у тебя скоро войсковая операция. Как понял? Демон! Понял тебя! Мангруппа пойдет через... Через 15... Нет, 20 минут. Точно тихо. Терпит? Прием. Нормально. Едете направо за дальний знак. Двигайтесь, пока слева не появится большое поле. «Доезжайте до отдельной березовой рощи слева же! Приметная! Почти напротив, поворот направо! У поворота будут ждать прием!» Самогон у лесников действительно водился, как и рыбка правильная, как и корка щучья. И женщины мелькали. «Мы ведь тоже не с пустыми руками к вам!» — объявил я. «Притащили с пацанами из машины картонную коробку, которую мы с уксусниковым собрали в схроне у церкви подумав, что так вернее всего будет поступить. Схрон шерифа не удивил ничуть, он лишь сказал «это по таежному. Коробку набили овощными консервами, сложили сладости для детей, мыло, курева немного, по бурной реакции, судя, поступили правильно. Хлопнули, закусили, песня. Плененный лежал под присмотром мужиков, камин разгорелся пожарче, пацаны пошли на дорогу, А мы мирно беседовали с самими старшими. Как я и предполагал, бодрого и радостного согласия тут сразу не получишь. Избавившись от одной кабалы, жители Кордона боялись попасть в новую. Дотошно расспрашивали нас обо всем, начиная от «Умен ли начальник?» и «Где мы?» и заканчивая «А как у вас в школу берут?» «Есть ли школа-интернат?» Сказал им, что будет натуральный налог, как и со всех хозяйств, вошедших в анклав Россия. Но и обратно весома. По мере того, как длилась беседа, Пантюховы все более склонялись в сторону примыкания к замку с признанием тамошних властей. Мы тоже интересовались, как, возможно, без оружия и снастей так обустроиться и обеспечить себя белковой пищей. Профессионалы, оказывается, могут. Две драные сетки тут нашли. Теперь на лесном озере стоят. Там же и плод. Навязали корзины с прутьев. эти поставили на речке, из найденной проволоки накрутили селков, даже косули попадаются. Вот пасти надумали делать. Перспективный кордон, умелые люди, что тут скажешь. А вам, Пантелей Федорович, я предлагаю поехать с нами в замок, посмотреть глазами. Примем, разместим, в обиде не будете. Познакомитесь с командором, с ним и обговорите вопросы. А завтра мы вас отвезем сюда. Людям расскажете, окончательно решите. С собой еще одного можете взять. Две пары глаз всегда лучше. Видя, что дед не то чтобы сомневается, но начинает по привычке долго обдумывать озвученные предложения, я добавил еще один аргумент, приготовленный заранее. И вот вам подарок в знак добрых намерений замка и хорошего совместного жития. С этими словами я протянул старшему пандюхову Бенелли, с которой он уже успел познакомиться и кою очень неохотно отдал мне после баталии. — А и дело! Иван, собирай гостиниц командиру разведки, и сам давай-ка со мной поедешь к городским. Не так ли выглядят те киржаки, про которых часто вспоминает Сотников? В замок мы приехали уже под вечер, опять попав по дороге в короткий ливень. Сразу за воротами почувствовали, что-то случилось. Люди взволнованы, обсуждают. Познакомил визитеров с подоспевшей Лагутиной, сразу под руки утащивший мужиков в пищеблок. Зашел на свою базу. Пусто в комнатах. Гоблина с Костей нет. Уже уплыли. Оставил там посылку из речной копченой рыбки и направился в дежурку. Наш таз, кроме всего прочего. Не поверите, опять не стал ругаться. Только спросил. «Что случилось, Тамара?» Все что бегают? Не слышал, что ли, Сережа. Да где бы я слышал? Все-таки разозлился я. Что стряслось-то? Наш радист Юра Ватяков. Он с украинцами связался, представляешь, морзянкой. Отлично, обрадовался я. И как они? Да плохо они, строго поглядела на меня дежурная Тома. Что-то у них не заладилось. Им смотрящие канал закрыли.